Уходил бедный и плакал. Уж больно любил Дашу. Ругаю теперь себя, грешный человек. Истинно ругаю. Было бы мне отдать ему триста, Или же попугать, на весь город посрамить, Или завести бы в темную комнатку, да по мордасам. Прогадал я, вижу теперь, что прогадал. Дурака сломал. Ничего не поделаешь, Никодим Егорыч.